Глава десятая. Возвращение облудного ученика. У Рамерасура чуть глаз не выпал, когда я, сдав за нозов вступительные комиссии, заявился в его комнату. Надо же, сказал он, я думал тебя завалил какой-нибудь таргаш, хотел прибить твой портрет на стену позора, убийца, показал взглядом на целую стену с висящими на ней портретами изгоев. Как вы могли такое подумать, мастер? Возмутился я. Я тренировался, да? Он скептически осмотрел меня. С момента нашей последней встречи ты не удосужился взять ни одного урока у мастеров лиги. Это ли непредательство? Я путешествовал в целях обретения божественной мощи, учитель, и обрел ее. Ромеро осмотрел меня еще раз, уже внимательней. «Ученик, ты издеваешься. Убийца, поборник бога справедливости и герой богини путешественников. Я стал в полтора раза сильнее с момента нашей встречи только за счет снятия проклятия Пиаста и получения благословения Тиреллы». «Помню, помню, ты и все жаловался. Ну что же, обретение силы — достойная цель для ученика Лиги». Ромеро принял какое-то решение. Я прощаю тебе перерыв в учебе, но ты должен доказать свою лояльность. Вам предложено задание. Блудный убийца. Редкое. Ограничение только для класса ассасин. Описание. Докажите, что вы по-прежнему хотите стать ассасином, и обучение будет продолжено. Шаг первый. Жертва Гордини. Свободный поиск. Описание. Найдите и убейте Эндора Берша, владельца конюшни в Блумерхолле. Награда за выполнение. Плюс сто к репутации с Ромерасуром. Плюс пятьдесят золота. Штраф за провал. Исключение из свободной лиги. Принять. Да. Нет. Я тяжело вздохнул и принял задание. Я могу идти, мастер. Не знаю, хочешь что-то новое от меня услышать? Может быть новости? Может быть после того, как ты докажешь, что достоин обучения? Я скрипнул зубами. Я могу посетить свою комнату, мастер. После того, когда докажешь, что не отвернулся от нас, мы ждем. Ромера был лаконичен. И、я напрасно вглядывался в его глаза в поисках понимания. Он был непреклонен. Черт, планы придется корректировать, а я так надеялся, что в кое-то веке все пройдет за летом. Я освободился. Ты как? спросил я у занозы. В процессе, ответила она. Жди на выходе. Я вышел из свободной лиги и проверил новое задание. В целом это было недалеко на краю Дальгора. Хм. Слушай, у меня тут задание рядом, может я сгоняю, или ты прям быстро процесс закончишь? Да не сказала бы, что прям так уж быстро. Собственно, процесс еще не начался. Я в каком-то отстойнике для желающих стать учениками. Вот как. Они не принимают всех подряд. С пятидесятого уровня вроде так было. Было, но только для тех, у кого уже не было специализации. А так мне придется доказать, что я достойно учиться на ассасина. Судя по всему, в групповом поединке или турнире тут же семнадцать нубов, и они продолжают собираться. Тогда напишешь, как освободишься, я на задание. Написал я и затаил дыхание. Надеюсь, ты не сдохнешь, потому что мне придется рассказывать, по какой причине я позволил тебя слить, а сама уцелела. Я усмехнулся. Заноза мне начала нравиться. Это не унылые эзбешники. У тебя будет вариант сказать, что тебя слили в свободные лиги. Да ну нах, просто выполни задание и жди меня. Есть, мэм. Ты еще тут? Я закрыл чат и пошел к Блумерхоллу. Это оказался роскошный особняк, двухэтажное основное здание и две одноэтажные пристройки, вместе образующие букву П. Причем вход, у которого остановился я, находился сверху. Улица, по которой я шел, упиралась в забор с резными воротами, через которые я этот самый вход и увидел. Что желаеет свободный житель? поинтересовался сидящий у ворот старик. Внутрь попасть или новости узнать? А ты, уважаемый Николас Батисто, кто такой? Обыкновенный житель, уважаемый ассасин, обычный житель Дальгора, ежедневно борющийся за свое выживание. С чего ты решил, что я ассасин? Поинтересовался я, врубая поиск скрытного засада, выживание в этом жестком мире иногда судьба подбрасывает мне подарки и только за их счет я и держусь на плаву. Определенно вас послала мне она. Слышь, батя, я же тебя спросил, с чего ты решил, что я, если бы она хотела, чтобы я умер, несомненно вместо вас пришел бы чертов дворецкий или, может быть, даже стражник. Ты что, псих? Разозлился я. Но я сразу понял, что тот, кто может скрытно попасть на территорию поместья, несомненно, улыбка судьбы. Глядя на это великолепное оружие, вас ни с кем не спутаешь. Уж можете поверить старому Николасу, не один десяток лет обучавшему ребят вроде вас ремиссу. Ах, тыж, я прикусил язык. Это чёртов кастиль системы. Тогда вы могли бы изъясняться быстрее и точнее, коллега. Мне надо попасть внутрь, пообщаться с одним из местных. Поверьте, много времени это не займет. Я не псих, но, как вы заметили, время мое уходит, здоровье и молодость уже покинули меня. Все, что осталось, это истерзанное невзгодами тело и остатки разума, одержимого местью. Бывший ассасин начал грозно преподниматься, и я увидел, в каком он плачевном состоянии. Худеющий в изорванной одежде, с кровоподтеками на лице, ране, скрытом грязными длинными волосами. Надеюсь, мы планируем отомстить одному и тому же человеку? Поинтересовался я. Просто дайте мне сделать это дело. Кого же ты хочешь убить? – возопил старикашка. Не так громко, дедушка, – зашипел я. Имя Эндер. Тебе о чем-то говорит? А этот зазнавшийся осел отлично. Значит, после этого ты сможешь завалить еще и Галина Борга. Вам предложено задание: месть за брата убийцу. Редкое. Ограничение только для класса ассасин. Описание: убейте Галина Борга, отомстите за старого ассасина, уже неспособного отнимать чужие жизни. Награда за выполнение плюс тысяча к репутации с Николо Сомбатисто. Штраф за провал раскрытие вашего местоположения стражником Дальгора. Принять? Да. Нет. Ммм. Мягко говоря, от условий задания я разозлился, старик. Мне будет проще придушить тебя сейчас, взять с собой васабняк и после того, как вальну конюха. «Бросить рядом с его трупом, чем искать еще и твой заказ. Или ты уже совсем попутал?» «О, узнаю у брата-ассасина!» Он хрипло рассмеялся. «Конечно, проще завалить меня, чем чертова капитана охраны, который не спускает с конюха глаз». «Чего ты несешь? Зачем капитану какой-то конюх?» «Сынок, ты не в курсе истории. Неужели ты думаешь, что кто-то наймет целого ассасина для того, чтобы убить обычного конюха?» Я подбодрил дедулю. «Давай, короче, я уже пожалел, что не прирезал тебя, как только увидел. Еще чуть-чуть, и я решу, что пытки разговаривают тебя быстрее, чем слова поддержки». Дедуля сел и начал вещать. В общем, все было предельно просто. Конюх действительно был не простой. Ему посчастливилось вывести породу очень быстрых и одновременно мощных скакунов, которые пользовались большой популярностью. Он заработал кучу денег и стал чуть ли не богаче владельца самого поместья. Когда тот решил прокатиться на собственном скакуне, тот заявил, что пусть вначале его купит. Ну и тут же угодил в тюрьму к этому самому капитану стражей. Ну и правильно сказал, буркнул я, он же не рабь ему. Ты же говорил, что он сам покупал лошадей на развод породы. Да мне все равно, ответил Дедуля. Убей капитана, и я умру счастливым. Я окинул бывшего ассасина взглядом. Эх, дел то там, конечно, считай никаких. Но я тут что, благотворительностью занимаюсь. Так не пойдет, Николас, решился я. Если ты сдохнешь, то не вижу никакого смысла помогать тебе. Ты еще достаточно крепок, чтобы прожить пару лет и научить меня чему-нибудь новому. Я не желец, нагибатель всемогущий, ответил НПС. Посмотри на это истерзанное тело. Оно хочет только одного — уйти на покой. Не верю, возмутился я. Ты хочешь отомстить? Так живи, черт побери. Ибо знай, твой дух или находит силы жить дальше, или я перережу тебе горло и брошу прямо тут, а конюха завалю, когда капитан пойдет отлить. Имитатор чуть подзавис, после чего выдал: "Хорошо, нагибатель, я принимаю твои условия". Внимание, условия, задание, месть за брата, убийцу, измененный.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 Плюс один к любому навыку ассасина. Вариативно. Штраф за провал смерть Николаса Батиста. Принять? Да, нет. Я усмехнулся, принимая задание. Так бы и сразу, брат. После чего шагнул к нему и помог подняться. Где ты говоришь эта тюрьма? После того как Николас показал мне лаз в заборе, который я и сам бы нашел без труда, а потом здание местного казимата завалить двух сорокауровневых НПС было делом техники. В невидя я добрался до здания, прошмыгнул внутрь, когда один из стражников вышел за жертовой для своей смены. Потратил 15 минут на обследование помещения и определил, что в единственном наземном этаже расположены кабинет капитана, казармы и склад. А на двух подземных арсенал и собственная тюрьма. На складе я потратил пять минут, перебирая всякое барахло, после чего скинул мутному фейю список. Ни один из товаров его не заинтересовал. В арсенале время терять не стал. Пушки на сороковой уровень того не стоили. В тюрьме самих стражников не было, они сидели в небольшой караульной у входа вооруженную. Поэтому я спокойно нашел искомого персонажа. Конюх сидел в дальнем углу третьей по счету камеры и тихонько плакал. Расположен он был неудачно. Попытка выстрелить из невида могла обернуться тем, что он начнет кричать от боли. Бывало уже такое. Надо по-другому. «Псс, Эндор, хватит ныть!» — прошепел я, не выходя из скрытности. «Иди сюда!» «Ты кто?» Конюх перестал подвывать и уставился на меня со страхом. Твой спаситель кто же еще? Иди сюда, будем тебя вытаскивать из тюрьмы. Правда? В голосе НПС прорезалась надежда. Нет, блин, я сюда потрящать с тобой забрался, возмутился я доставая оружие. Повернись спиной, попросил я, и немножко присядь. Не достаю перерезать веревки. Ты что, ребенок? Возмутился почти труп. Тебе какая разница, буркнул я, дотянулся до горла и полоснул по нему кинжалом. Аккуратно придержал игровую куклу NPC мешком, осевшую на пол, вытер оружие и пошел обратно. На первом этаже открыл дверь в кабинет капитана и зашел внутрь в невидя. Пока тот выходил в коридор, орал и распекал оказавшегося поблизости стражника, я спрятался за шторами. Когда капитан сел за стол и достал из него какой-то документ, я сделал шаг вперед и полоснул ему по горлу. Капитан попался крепкий, он вскочил, расплескивая кровь на стол, и попытался меня ударить локтем. Я в ответ, повиснув на его плечах, загнал кинжал в печень. Он упал, но мне удалось погасить звук, придержав тело. Тонкий слух не выявил тревоги, и я задержался, проверяя кабинет капитана. Первая же бумага, попавшаяся мне, обрадовала. Это была дарственная на все имущество конюха его племенной табун, написанная на имя капитана. Я вздохнул. Даже в игре выгодно работать в службе безопасности.